Пауло Батигалупи. «Водяной нож». Читает Виталий Сулимов. Глава 1 С потом связаны целые истории. Пот женщины, которая по 14 часов, не разгибаясь, работает под палящим солнцем на луковом поле, отличается от пота мужчины, молящегося Санта Мауэрте, чтобы Федерейтс на КПП не были подкуплены его врагами. Пот десятилетнего мальчика, который смотрит в дуло пистолета, отличается от пота женщины, которая ковыляет по пустыне и молит святую деву, чтобы тайник с водой оказался именно в месте, обозначенном на карте. Пот – это сжатая история тела. Пот выступает на лбу, оставляет соленые пятна на рубашке. Пот расскажет тебе все о том, как человек оказался в нужном месте в неподходящее время и о том, Проживет ли он еще день? Анхелю Веласкесу, который сидел высоко над центральной скважиной Кипарис-1 и наблюдался тем, как Чарльз Брэкстон топает по тропе каскадов, вот на лбу адвоката говорил, что некоторые люди слишком много о себе воображают. Брэкстон мог сколько угодно расхаживать по офису и орать на секретарш, сколько угодно мог красться по залу суда, словно маньяк с топором, подстерегающий новую жертву, Но, по большому счету, он был под каблуком у Кэтрин Кейс. А если Кэтрин Кейс приказывает что-то сделать быстро, то ты, идиот, не просто бежишь, а бежишь до тех пор, пока у тебя сердце не останавливается. Брэкстон нагибался, проходя под папоротниками, ковылял мимо ползучих стеблей баньяна по отлогой тропе, петлявшей вокруг скважины. Он протискивался через группы туристов, фотографирующихся на фоне водопадов и висечих садов. Он раскраснелся, но все равно упорно шел вперед. Его обгоняли бегуны в коротких шортах и майках. В ушах у них звучала музыка и стук здоровых сердец. Пот может очень многое рассказать о человеке. под Брэкстона означал, что юрист все еще способен испытывать страх. А для Анхеля это означало, что Брэкстону по-прежнему можно доверять. Брэкстон заметил, что Анхель сидит на мосту, выгнувшемся над широким стволом скважины. Он устало помахал Анхелю, жестом призывая его спуститься. Улыбаясь, Анхель махнул ему в ответ, притворяясь, что не понимает. «Спускайся!» — крикнул Брэкстон. Анхель снова улыбнулся и помахал рукой. Адвокат опреченно сутулился и пошел на штурм последнего подъема. Анхель облокотился на перила, наслаждаясь видами. Солнечные лучи падали на бамбука и листья дождевого леса, подсвечивали тропических птиц и пускали зайчиков по волнам прудов с карпами. Люди далеко внизу казались меньше муравьев. Это были вовсе даже не люди, а подобие туристов, местных жителей, работников казино, совсем как на макете кипариса один. «Масштабные модели людей, которые пьют масштабные модели латте на террасах масштабных моделей кафе. Масштабные модели детей гонялись за бабочками на туристских тропах, а масштабные модели взрослых играли в блэк-джек за масштабными моделями столов в глубоких гротах казино». Задыхаясь, подошел Брэкстон. «Почему ты не спустился? Я же просил». Он уронил свой чемоданчик на доски настила и прислонился к ограждению. Что принёс? спросил Анхель. Бумаги, прохрипел Брэкстон и утомлённо махнул в сторону чемоданчика. Карвер Сити только что получили решение суда. Мы их порвали. И Брэкстон попытался сказать что-то ещё, но не смог. Его лицо отекло и покраснело. Анхель прикинул, будет ли ему жаль адвоката, если у того сейчас случится сердечный приступ. Впервые Анхель и Брэкстон встретились в конторе адвоката, которая находилась в штаб-квартире управления водных ресурсов Южной Невады. В его кабинете были окна во всю стену, и за ними открывался вид на Карсон-Крик, где ловилась рыба на муху. Воды речушки падали каскадами по уровням аркологии туда, где их закачивали обратно наверх через новую очистительную систему. Большой дорогой вид на радужную форель и водную инфраструктуру – хорошее напоминание о том, почему Брэкстон защищает в суде интересы Уврюм. В офисе Брэкстон помыкал тремя ассистентками. Все они по стечению обстоятельств были стройными девчушками, недавними выпускницами юридических колледжей. Фирма заманила их обещаниями предоставить постоянное жилье в Кипарисе. С Анхелем же он разговаривал снисходительно, словно тот очередной питбуль Кэтрин Кейс, которого нужно терпеть до тех пор, пока он убивает других, более крупных псов. Анхель со своей стороны во время встречи пытался понять, как человек вроде Брэкстона мог вырасти до таких размеров. Люди за пределами Кипариса не толстели так, как он. За всю свою жизнь Ангель ни разу не видел существа, похожего на Брэкстона, и восхищался плотской оболочкой человека, ощущавшего себя в полной безопасности. Когда их встреча завершилась, Ангель решил, что если Кэтрин Кейс права насчет конца света, то из Брэкстона получится хороший обед. Последнее соображение, в свою очередь, помогло ему не убить этого идиота из Лиги Плюща за то, что тот морщил нос при виде бандитских татух и шрама от удара ножом, протянувшегося по лицу и шее Анхеля. «Времена действительно меняются», – подумал Анхель, наблюдая за тем, как с носа Бэкстона стекает пот. «Карвер Сити проиграл апелляцию», – наконец выдохнул Брэкстон. Судьи собирались вынести решение уже утром, но из-за ошибки в расписании одну и ту же комнату выделили сразу для двух процессов. Решение отложено до конца рабочего дня. Люди Карвер-Сити забегают, как сумасшедшие, готовя новую апелляцию. Он поднял и открыл чемоданчик. но они не успеют». Адвокат протянул Анхелю стопку бумаг с лазерными голограммами. «Вот судебные постановления». У тебя есть время до завтрашнего утра, когда откроются суды. Как только Карвер Сити подаст на апелляцию, будет уже совсем другая история. Тогда тебя ждет как минимум гражданская ответственность. Но до завтрашнего утра ты просто защищаешь право граждан Великого штата Невада на частную собственность. Анхель принялся просматривать документы. И все? Все, что тебе нужно, если уладишь сделку сегодня. Если протянешь до завтра, снова начнутся переносы заседаний, судебные препирательства и так далее. И тогда получится, что ты зря потел. Брэкстон ткнул толстым пальцем в сторону Анхеля. «Смотри у меня». Анхель рассмеялся, услышав эту замаскированную угрозу. «Прописку я уже получил, козел. Иди, секретарш своих, пугай. Хоть ты и любимчик, Кейс, я все равно могу испортить тебе жизнь». Анхель даже не оторвал взгляда от бумаг. «Хоть ты и пес Кейс, я все равно могу сбросить тебя с этого моста». Если судить по штампам и печатям, бумаги были в порядке. «Какой же у тебя компромат на Кейс, что ты такой неуязвимый? Она мне доверяет!» Прэхстон недоверчиво рассмеялся, а Анхель тем временем снова сложил документы в стопку. «Люди вроде тебя все записывают, потому что знают, каждый человек врет. Такая тема у вас, адвокатов!» Ухмыляясь, он толкнул Брэкстона в грудь пачкой бумаг. «Поэтому мне-то Кейс доверяет, а с тобой обращается как с собакой!» И он ушел, оставив Брэкстона сердито таращиться на него с моста. Спустившись по тропе каскадов, Анхель достал мобильник и набрал номер. Кэтрин Кейс ответила после первого же звонка. Ее голос звучал резко и формально. «Кейс?» Анхель представил ее себе королеву Колорадо, склонившуюся над столом. На стенах от пола до потолка – карты штата Невада и бассейны реки Колорадо. Ее владения, представленные в виде данных, поступающих в реальном времени. Красным, оранжевым или зеленым светились линии мельчайших речушек – цветом отмечая параметры потока в кубических футах в секунду. Цифры, мигающие над водосборными бассейнами скалистых гор, красные, оранжевые, зеленые, указывали количество снега и обозначали отклонение от нормы таяния. Вспыхивали другие числа, глубина дамб и резервуаров от плотины Блюмеса на Ганненсон и Наваха на, на Сан-Хуан до огненного ущелья на Грин. И над всем этим светились цены фьючерсов в бегущей строке NASDAQ и опционы на покупку на открытом рынке. На тот случай, если кейс понадобится увеличить глубину озера Мид. Неумолимые числа, которые правили ее миром так же, как она, Анхелем и Брекстоном. «Поболтал с вашим любимым адвокатом», — сказал Анхель. «Только не говори, что ты снова с ним поссорился. Этот идиот, тот еще фрукт». «Ты тоже не подарок. Получил, что нужно». «Ну да, Брэкстон дал мне кучу мёртвых деревьев», – он взвесил в руке пачку документов. «Даже не знал, что в мире ещё столько бумаги». «Что написано пером, не вырубишь топором», – сухо сказала Кейс. «Да уж, страниц 50-60 вы вырубили». Кейс рассмеялась. «Первое правило бюрократии. Любое важное сообщение должно быть в трёх экземплярах. Анхель сошел с тропы каскадов и направился вниз к лифтам, которые доставят его на центральную парковку. «Босс, тут на бумагах сотня подписей, и каждый говорит, что я вправе делать все, что захочу. Верблюжьи войска могут и сами справиться. Это же просто доставка сообщения, только называется по-другому». «Нет», — голос Кейс зазвучал тверже. Эта история тянется по судам уже 10 лет, и я хочу, чтобы она закончилась раз и навсегда. Мне надоело раздавать квартиры в Кипарисе племянникам судей, только для того, чтобы и дальше претендовать на то, что принадлежит нам по праву. Не беспокойтесь, мы все сделаем, Карвер Сити и опомниться не успеет». «Хорошо. Когда все закончится, дай мне знать». Анхель успел проскочить в закрывающиеся двери экспресс-лифта и подошел к окну. Лифт ускорился, понесся мимо уровней аркологии, мимо размытых силуэтов людей, матерей, толкающих двойные коляски, подруг на час, виснущих на руках бойфрендов на выходные, туристов со всего света, щелкающих фотоаппаратами и отправляющих родным СМС о том, что они побывали в висячих садах Лас-Вегаса мимо папоротников, водопадов и кафе. Внизу за столами сей час меняются крупья. В гостиницах просыпаются круглосуточные тусовщики, выпивают первую стопку водки и наносят на кожу блестки. Горничные, официанты, повара и обслуживающий персонал все уже трудятся изо всех сил, чтобы не потерять прописку в Кипарисе. «Все вы здесь благодаря мне», – подумал Анхель. «Без меня вы были бы словно перекати поля, хрупкие кисточки, тонкая кожа. Ни тебе карт, ни тебе шлюх, никакой выпивки, никакой работы. Без меня вы никто». Доехав до нижнего этажа, лифт с тихим звоном остановился. Дверь открылась, и Анхель увидел свою Теслу, которая ждала его под присмотром служащего. Полчаса спустя он шагал по закипающей от жары бетонной площадке авиабазы «Малрой». Над ней поднимались потоки тёплого воздуха, а над «Спринг Маунтинс» садилась кроваво-красное светило. 49 градусов, а солнце только сейчас завершает свою работу. На базе зажглись прожекторы, которые тоже добавили немного тепла. «Принёс бумаги!» – завопил Рейс, перекрикивая «Воевой Апачей». «Федералы обожают нас, пустынных крыс», – Анхель протянул документы. «По крайней мере, будут обожать еще 14 часов». Полковник Рейс раньше был морским пехотинцем-разведчиком, служил в серии и Венесуэле, затем в горячих точках Сахели и Чухуахуа и лишь потом, наконец, получил теплое местечко в Национальной гвардии Невады. «Штат Невада лучше платит», – говорил он. Рэй смахнул Анхелю, приглашая его садиться в вертолёт командования. Вокруг них стартовали ударные вертолёты, сжигая прорву синтетического топлива. Национальная гвардия Невады, она же верблюжьи войска, она же долбаные гвардики из Вегаса. В зависимости от того, кому только что засадили в задницу ракету «Аид». Готовилась обрушить гнев Кэтрин Кейс на головы её врагов. Анхеле надел кевларовый бронежилет, опустил на глаза защитные очки и подключил наушники к системе связи, чтобы слышать переговоры экипажа. Райс сел в кресло командира и принялся отдавать приказы. Вертолет рванул в небо. Перед глазами Анхеля на стеклах очков появились те же данные, что и у пилота. Военные граффити, помечающие объекты Лас-Вегаса яркими цветными значками – Обсчет целей, значимые издания, символы «Свой-Чужой», загрузка ракеты «Аид», информация о боеприпасах для пулемета, индикатор топлива, тепловые сигнатуры на Земле. 36,6. Люди. Одни из самых холодных объектов там, внизу. У каждого своя метка, и никто из них об этом не знает. Смуглая, черноволосая, черноглазая женщина с биркой Гупта на груди подошла проверить, плотно ли пристегнутый ремень у анхеля. «Я, наверное, знаю, как пристегиваться, да?» — ухмыляясь, крикнул он. Гупта даже не улыбнулась. «Приказ мисс Кейс. Если мы плюхнемся, и вы погибнете, потому что не пристегнулись, у нас будет очень глупый вид. Если мы плюхнемся, то погибнем все». Но она все равно проверила его ремни. Рейс и верблюжьи войска были очень дотошными и за долгие годы отшлифовали свои методы до блеска. Гупта сказала что-то в микрофон гарнитуры, села в кресло перед экраном пулемета и пристегнулась. Желудок Анхеля ухнул куда-то вниз, когда их вертолет стал разворачиваться, присоединяясь к группе других летучих хищников. По визору потекла новая информация, яркая, словно ночной Вегас. «Уврюн-6602» – пошел. «Уврюн-6608» – пошел. «Уврюн-6606» – пошел. Экран высвечивал позовные числа, цифровое подтверждение того, что почти невидимый рой саранчи заполнил чернеющее небо и устремился на юг. В наушниках затрещал голос Рейса. «Начать операцию «Медовое озеро»» – Анхель рассмеялся. «Кто это придумал? Нравится?» «Я люблю мёд. А кто его не любит?» И они с грохотом помчались на юг к озеру Мид. Изначально в нём было 26 миллионов акрофутов воды, а теперь из-за большой засухи вдвое меньше. Спасательный крут. Оно вечно было в опасности, вечно на грани того, чтобы опуститься ниже уровня водозабора номер три. Критически важная капельница, не дававшая сердцу Лас-Вегаса остановиться. Внизу раскинулись огни центральной части Вегаса. Неоновые вывески казино, аркология Кипарис – здания, сочетающие в себе новейшие достижения архитектуры и экологии. Отели и балконы, купола и покрытые росой вертикальные фермы с сочными листьями, гидропоникой и ослепительными лампами полноспектрального света. Рекламные щиты, обещавшие шоу, вечеринки и выпивку – В военном оптическом приборе превращались в ориентиры для целей. Узкие ущелья городских улиц, предназначенные для того, чтобы изменять направление пустынного ветра, становились аллеями для снайперов, радужные крыши с фотоэлементами, зонами высадки. Аркологические города Кипарис стали ключевыми высотами и основными зонами атаки. Благодаря тому, что выделялись на фоне Вегаса и затмевали собой все остальное. «Вегас» закончился резкой черной линией. Боевые программы обнаружили живых существ, прохладные точки в темном тепле городского скелета, в бесконечных рядах домов, которые годились разве что на разборку. По одной причине. Кэтрин Кейс решила, что они больше не заслуживают воды. Тьму пронзал свет редких одиноких костров, маяков, отмечавших места, где находились обезвоженные техасцы и зонцы. Те, у кого не было ни денег на то, чтобы попасть в Кипарис, ни на другое жилье. Королева Колорадо устроила настоящую бойню в этих кварталах. Ее первые кладбище появившиеся через несколько секунд после того, как она отключила воду. «Если они не могут охранять свои водопроводные магистрали, пусть пьют ржавчину», – сказала Кейс. За это ей до сих пор присылали письма с угрозами. Вертолеты пересекли буферную зону разрушенных пригородов и вылетели в пустыню. Изначальный ландшафт времен Ветхого Завета. Криазотовые кусты, древовидные юки, колючие и одинокие, пересохшие русло, белый песок, кварцевая галька. Теперь, когда скальпель солнца, наконец, перестал резать пустыню, она почернела и начала остывать. «Там есть животные». Почти безмолвные койоты и ящерицы, змеи и совы. Целый мир, оживающий только после заката. Анхель смотрел на крошечные тепловые метки животных и думал, глядит ли на него пустыня в ответ. Может, какой-нибудь тощий койот сейчас поднял голову, услышав приглушенный гул вертолетов, и подивился натиску летающих людей. Прошел час. «Почти у цели». Нарушил тишину Рейс. Анхель наклонился вперед, вглядываясь. «Вот она!» — сказала Гупта. Черная лента воды петляла по пустыне, прорезая горные хребты. Лунный свет разлился по воде гладким серебром. Река Колорадо. Избиваясь, словно змея, она ползла по бледной пустыне. Калифорния еще не втянула данный участок реки в соломинку. «Когда-нибудь она это сделает!» Столько испарений нельзя допустить, чтобы солнце вечно похищало воду. Но пока что река по-прежнему текла под открытым небом, благоговейно охраняемая гвардиками. Переговоры по рации стихли. Все замолчали при виде такого огромного количества воды. Даже теперь, когда она уменьшилась в размерах из-за засух и отводных каналов, река Колорадо пробуждала освещенный трепет. Семь миллионов акрофутов воды, раньше было 16 Но все равно, столько воды прямо здесь, на земле. «Неудивительно, что индусы боготворят реки», – подумал Анхиль. В лучшие времена река Колорадо тянулась более чем на тысячу миль от белоснежных скалистых гор через красные каньонные Юты и дальше, к синему Тихому океану. Бежала быстро, не встречая на своем пути препятствий и повсюду рядом с ней возникала жизнь. Если фермеру удавалось прорыть канал, если строителю удавалось выкопать колодец рядом с ней, если и владельцу казино удавалось опустить в нее насос, возникали безграничные возможности. Человек мог выжить в сорокоградусную жару, в пустыне мог расцвести город. Река была благословением. Анхель попытался представить себе, как выглядела река, когда бежала быстро и свободно. Сейчас она текла медленно, закупоренная огромными плотинами. Блюмеса, Огненное ущелье, Мороу пойнт Солджер-Крик, Навахо, Глен каньон хувер и многие другие. И там, где плотины задерживали реку и ее притоки, появлялись озера, в которых отражалось небо и солнце. Озеро пауэл озеро Мид, озеро Хавасу. В наше время до границы не доходило ни капля воды, и сколько бы Мексика не жаловалась, ссылаясь на договор о реке Колорадо и на закон о реке. Дети в картельных штатах вырастали и умирали, думая, что река Колорадо – такая же выдумка, как и Чупакабра, о которой рассказывала Анхелю старая бабушка». «Чёрт побери, большинству жителей Юта и Колорадо не разрешалось брать воду из каньона, над которым сейчас летел вертолёт Ангеля». «Десять минут до контакта», — объявил Рейс. «Ожидаем сопротивления?» Рейс покачал головой. «Для обороны у зонцев слишком мало сил. Почти все их части ещё в Арктике». Это все устроило Кейс, подкупила кучу политиков с восточного побережья, которым плевать, что происходит по эту сторону континентального водораздела. Она снабжала продажных ублюдков шлюхами и кокаином, она топила их в океане налички для предвыборных кампаний, и когда у комитета начальников штабов появлялась срочная необходимость защитить трубопроводы где-то в гудронных песках на далеком севере, Единственными, кто мог выполнить задачу, внезапно оказывались пустынные крысы из Национальной гвардии Аризоны. Анхель вспомнил то время, когда эти части отправляли на операцию бесконечные потоки болтовни в новостях. «Давай-давай! Энергия! Безопасность!» Ему нравилось смотреть, как журналюги давят на патриотизм и поднимают свои рейтинги. Американцы снова могли почувствовать себя крутыми безбашенными отморозками. «Это солидарность, детка!» Солдаты верблюжьих войск опустились в каньон и полетели над черной водой. Река змеилась, стиснутая с двух сторон каменистыми холмами, которые толкали ее к цели. Анхель ухмылялся, чувствуя знакомый прилив адреналина. «Как в те секунды, когда ставки уже сделаны, и можно только смотреть на то, какие карты выложит крупье!» Он прижал бумаги судебным запретом к груди. Все эти печати и штампы с голограммами, ритуалы с сысками и апелляциями ведут к одному моменту, когда можно, наконец, сбросить перчатки. «Аризона и опомнится не успеет», – он рассмеялся. «Времена действительно меняются». Гупта отвернулась от пулемета и бросила взгляд через плечо. «Что вы сказали?» «Молодая», – понял Анхель. Он был таким же, когда Кейс устроила его в гвардике и организовала постоянное разрешение на жительство в штате. Бедный, отчаявшийся человек, подлежащий высылке из страны, пытающийся найти какой-нибудь, любой способ остаться по эту сторону границы. «Тебе сколько лет? 12 Она мрачно взглянула на него и вернулась к своей системе наведения. 20 старик! Не злись!» Он указал вниз на Колорадо. «Ты слишком молодая, не помнишь, как было раньше. Раньше нужно было встречаться с адвокатами и бюрократами. С их кучами бумаг, с чехлами для ручек». Анхиль замолчал, вспоминая старые времена, когда он, телохранитель, стоял позади Кэтрин Кейс во время встреч с лысыми бюрократами из городских служб водоснабжения. Бюро мелиорации. министерства внутренних дел. Они говорили о принципах мелиорации, о сотрудничестве, эффективной обработке сточных вод, повторной переработке, создании банков воды, уменьшении испарений, вырубке теморисков ив и тополей. Пытались переставлять шезлонги на «Титанике», играли честно верили, что если как следует обмозговать проблему, то ее общими усилиями удастся решить. А потом Калифорния порвала книжку с правилами и выбрала новую игру. «Вы что-то сказали?» – повторила Гупта. «Не-а», – Анхель покачал головой. «Игра изменилась, вот и все. В старую игру Кейс отлично играла». Он ухватился за сиденье чтобы удержать равновесие. Вертолет вынырнул из каньона и стал снижаться над целью. «Впрочем, в новой у нас тоже неплохие результаты». Впереди во тьме сияла их цель, целый комплекс, одиноко стоящий посреди пустыни. «Вот он». Огни стали гаснуть. «Они знают, что мы здесь», — сказал Рейс и начал отдавать приказы. Вертолеты разлетелись в разные стороны, выбирая подходящие цели для атаки. Их вертолет в сопровождении двух беспилотников поддержки нырнул вниз. В очках Анхеля еще одна группа рванула вперед, освобождая пространство. Он сжал зубы. Вертолет задергался, маневрируя. Пилот выжидал, пытаясь выяснить, не захочет ли кто-нибудь на земле сбить его машину. Вдали на горизонте виднелось оранжевое свечение Карвер-Сити. Яркие сияющие дома и офисы, городской ореол на фоне ночного неба. Сколько электрических огней, сколько кондиционеров, сколько жизни. губта сделала пару выстрелов. Что-то вспыхнуло, и вверх взлетел фонтан пламени. Вертолеты прошли вдоль края водозаборных и водоочистных комплексов, повсюду водоемы и трубы. Черные апачи сели на крышах и парковках, опустились на мостовую и звергли из себя солдат. Другие вертолеты, жужжа, словно огромные стрекозы, полетели дальше. Кварцевый песок, поднятый лопастями ротора, бил в лицо. «Представление начинается!» – Рейс сделал знак Анхилю. Тот в последний раз проверил бронежилет и застегнул ремешок каски. Гупта, улыбаясь, наблюдала за ним. «Пушку дать, старик!» «Зачем?» — отозвался Анхель, выпрыгивая из вертолета. «У меня есть ты!» Его окружили гвадрики, и вместе с ними он рванул к главному входу комплекса. Зажглись прожекторы. Рабочие бросились наружу, понимая, что сейчас произойдет. Верблюжьи войска с автоматами на изготовку высматривали цели. Из громкоговорителя полетели слова Гупте. «Всем лечь на землю! Ложись! Ложись!» Гражданские залегли. Анхель подбежал к перепуганной женщине, сжавшейся в комок. «Есть тут некий Саймон Ю!» – заорал он, перекрикивая шум вертолета. От страха она не могла говорить. Пухлая белая тетка с каштановыми волосами. Анхель усмехнулся. «Послушайте, леди, я просто бумаги вручаю!» «Он внутри!» Наконец выдохнула она. «Спасибо!» Анхель хлопнул ее по спине. «Может, выведите отсюда своих коллег? А то вдруг тут станет жарко!» Вместе с солдатами он выбил двери его до очистного комплекса. Завидев верблюжьи войска, стопотом чащееся по коридорам, гражданские прижались к стенам. «Прибыл Вегас!» «Радостно завопил Анхель. «Раздвигайте булки, мальчики и девочки!» Его заглушили приказы Гупты. «Уходите! У вас 30 минут на то, чтобы покинуть территорию комплекса. Те, кто останется, будут препятствовать отправлению правосудия». Анхель и его команда добрались до центра управления. Мониторы с плоскими экранами, компьютеры, регулирующие мощность потока, качество воды, добавку химикатов эффективность работы насосов, а также целая толпа инженеров, которые высовывались из своих загончиков, словно удивленные суслики. Верблюжьи войска рассыпались, взяли комнату под контроль. «Где тут у вас, начальник? Мне нужен некий Саймон Ю», – потребовал Анхель. Какой-то мужчина выпрямился. «Это я», – худощавый загорелый, – начес на лысине, на щеках шрамы от фурунклов. Анхель бросил ему бумаги. «Вы закрываетесь?» юни неуклюже поймал документы. «Чёрта с два!» «Апеллируй сколько хочешь, но завтра. А сегодня суд приказывает тебе прекратить работу. Смотри, там подписи». «Мы снабжаем водой сто тысяч человек». «Судьи говорят, у нас преимущественное право», — сказал Анхель. «Радуйтесь, что мы не отбираем у вас воду, которая уже в трубах». «Если наберете ее в ведра и будете экономить, пару дней продержитесь, пока все не прояснится». Ю пролистал бумаги. «Это фарс. Это решение. Оно фактически не существует. Мы остановим его исполнение, затем оно будет отменено». «Я знал, что ты так скажешь. Но проблема в том, что сейчас не завтра. Сейчас, сегодня». «А сегодня судьи говорят, чтобы ты перестал красть воду штата Невада». «Вас привлекут к ответственности», – выпалил Ю. Он совершал просто героические усилия, чтобы сохранять спокойствие. «Мы оба знаем, насколько серьезное это дело. За все, что произойдет в Карвер-Сити, отвечать вам. У нас есть камеры слежения, все это станет достоянием общественности. Когда пойдут решения по искам, вам не поздоровится». Ю был идейным, одним из тех, кто идет работать в правительство, чтобы сделать мир лучше. Настоящий чиновник старой школы, действительно заботящийся о благе людей. И вот теперь он уговаривал Анхеля играть с ним в игру «Проявим благоразумие, не будем торопиться». «Это разозлит влиятельных людей», – продолжал Ю. «С тобой расправятся. Федералы не допустят, чтобы тут творилось такое». Анхель подумал, что Ю похож на динозавра. «Как, черт побери, он дожил до наших дней? Влиятельные люди!» Анхель тепло улыбнулся. «Может, у тебя договор с Калифорнией, а я и не в курсе? Твоя вода принадлежит им, а я почему-то об этом не знаю. Потому что, с нашей точки зрения, ты сейчас качаешь какую-то дрянную воду, купленную на вторичном рынке у какого-нибудь фермера в западном Колорадо». «И козырей у тебя не осталось. Эта вода должна была давным-давно достаться нам. В бумагах так и сказано». Ю угрюмо взглянул на Анхеля. «Да ладно!» — Анхель легонько ткнул его в плечо. «Не грусти. Мы давно в этой игре и знаем, кто-то должен проиграть. По закону о реке все достается тому, у кого преимущественное право. А всем остальным...» Анхель пожал плечами. «Ничего». «Кого ты подкупил?» – спросил Ю. «Стивенса? роя «Какая разница?» «Речь идет о жизни ста тысяч людей». «Не нужно было рисковать ими, приобретая такие хреновые права на водопользование», – заметила Гупта из противоположного конца комнаты, где она следила за мигающими индикаторами насосов. Ю посмотрел на нее с ненавистью. «Солдат прав, Ю», – Анхель подавил усмешку. «У тебя предписание. Даем вам еще 25 минут на то, чтобы убраться отсюда, а потом забросаем все ракетами. Так что валите». «Вы нас взорвете?» Солдаты рассмеялись. «Ты же видел наши вертолеты, да?» спросила Гупта. «Я не уйду», — холодно сказал Ю. «Можете меня убить, если хотите. Посмотрим, что из этого выйдет». Анхель вздохнул. «Я так и знал». Не дав Ю ответить, Анхель повалил его на пол, вдавил колено в спину. Выкрутил руку. «Вы уничтожаете...» «Да-да». Анхель вывернул вторую руку Ю и надел на него наручники. «Весь город, мать его, сто тысяч человек. И еще чью-то площадку для гольфа. Но, как ты заметил, трупы действительно осложняют дело. Поэтому мы тебя отсюда вытащим». «Завтра можешь подать на нас в суд!» «Не имеете права!» – сдавленно выкрикнул Ю. Анхель встал на колени рядом с беспомощным человеком. «Саймон, по-моему, ты принимаешь все близко к сердцу. Не надо. Мы просто винтики в машине!» Он рывком поставил Ю на ноги. «Каждый из нас лишь выполняет свою работу!» Он подтолкнул Ю к дверям и обернулся к Гуппи. Проверь остальные комнаты, убедись, что в них никого нет. Чтобы через 10 минут тут все пылало. Рейс ждал у вертолета. «Сюда летят зонцы!» — крикнул он. «Хреново! Сколько осталось?» «Пять минут!» «Твою мать!» — Ангель крутанул в воздухе пальцем. «Тогда заводи машину, я получил то, зачем пришел!» С гневным визгом ожили лопасти ротора. И Хвой заглушил слова Ю, но на его лице ясно читалась ненависть. «Не принимай это на свой счет!» — крикнул ему Анхель. «Через год возьмем тебя на работу в Вегас. Не стоит тебе здесь гнить. У Брион нужны люди вроде тебя». Анхель попытался затащить Ю в вертолет, но тот сопротивлялся, бросая на него яростные взгляды. Машины гвардиков стали взлетать. Анхель снова потянул Ю за собой. «Нам пора, старик!» «Чёрт Ас-2!» Внезапно Ю вырвался и побежал обратно к водоочистительному комплексу. Он спотыкался, тем не менее решительно двигался к зданию, которое покидали последние люди из его команды. Анхель огорчённо переглянулся с Рейсом. «Преданный сукин сын. бюрократно преданный до самого конца». «Уходим!» — крикнул Рейс. «Если зонцы приведут вертолёты, начнётся бой, тогда уже федералы с нас не слезут». Есть вещи, с которыми они мириться ненамерены, и одна из них — это перестрелки между войсками штатов. Сваливаем отсюда!» Анхель оглянулся на бегущего Ю. «Дай мне еще минуту». «Тридцать секунд!» Анхель с отвращением посмотрел на полковника и помчался за Ю. Вокруг, словно листья, на горячем пустынном ветру взлетали вертолеты. Анхель бежал сквозь облака песка, жмурясь от его укусов. Беглеца он догнал у входа в комплекс. «Упорный ты! Пусти!» Анхель с силой впечатал его в землю. От удара ую перехватило дыхание, и Анхель воспользовался этим, чтобы сковать ему еще и ноги. «Не трогай меня, сука!» «В другой ситуации я бы просто зарезал тебя, как свинью, и все!» Анхель, кряхтя, взвалил Ю себе на спину. «Но так как мы сейчас действуем открыто, у всех на виду, «Этот вариант исключается. Хотя лучше меня не провоцируй». Он заковылял к одинокому вертолету. Работники водоочистительного комплекса прыгали в машины и уезжали прочь, поднимая столбы пыли. Крысы, бегущие из тонущего корабля. Рейс сверкнул глазами. «Бегом, мать твою! Я уже здесь. Уходим!» Анхель забросил ее в вертолет и, уцепившись за полосковое шасси взлетающей машины, забрался в кабину. Когда он пристегивался в кресле, губ уже вела огонь из пулемета. Дисплей в очках Анхеля вспыхнул от множества целей. Он выглянул из открытой двери, пока боевая программа подгружала схему водоочистной станции, фильтрующие башни, двигатели насосов, источники энергии, запасные генераторы. Вертолет выплюнул ракеты. Они бесшумно полетели, оставляя за собой огненные дуги, и с грохотом взорвались во внутренностях водозаборной инфраструктуры Карвер-Сити. В ночи поднялись огненные грибы, окунув в пустыню в оранжевый свет, подсветив силуэты черной саранчи. Зависшие на одном месте вертолеты дали еще несколько залпов. Саймон Ю лежал у ног Анхеля и, не в силах остановить уничтожение, смотрел на то, как рушится мир. В цветах взрывов Анхель наблюдал за его лицом. Из глаз Ю лилась вода, не менее выразительная, чем пот. Саймон Ю оплакивал то, что с таким упорством пытался спасти. У этого урода лед в крови. По нему не скажешь, но в крови у него лед. Это конец света подумал Анхель, когда в водоочистную станцию ударили новые ракеты. «Черт побери, это конец света!» И вдруг ему в голову пришла другая мысль, незваная. «А я, значит, дьявол!»